Глава восьмая. Хозяин, я же говорил, что вы справитесь. В ментальном голосе хитреца звучит удовлетворение тем, что он оказался прав. Да, теперь действительно очевидно, что демон не ошибся. Летательный аппарат, сочетающий в своей конструкции изделия Кибов и Тайкунов, стоит перед нами. Кан почему-то решил назвать наше новое транспортное средство глайдером, позаимствовав это слово из каких-то довоенных книг. Впрочем, в английском языке глагол «glide» означает скользить, планировать, двигаться плавно или бесшумно. На самом деле очень подходит, так что название вполне прижилось. Аппарат, как и было задумано, четырехместный. Два кресла первого ряда предназначены для нас сло, а два задних для пленников, которых мы намерены освободить. Размером глайдер чуть больше легкового автомобиля представительского класса. Никаких винтов, турбин, крыльев. и прочих аэродинамических поверхностей. Принципы движения и управления здесь совершенно иные, и одна из главных задач – как можно меньше тревожить атмосферу при прохождении сквозь нее, иначе глайдеру будет сложнее оставаться незаметным для сканеров противника. Вооружен наш транспорт двумя автоматическими пушками, демонтированными из корпусов легких роботов-разведчиков и четырьмя управляемыми ракетами ближнего радиуса действия. Все агрегаты и оружие спрятаны внутри корпуса и выдвигаются только по необходимости. Пространство для экипажа и пассажиров остается немного, особенно с учетом боевой экипировки, но мы уж как-нибудь разместимся. Комфорт в данном случае не в приоритете. Кан был прав. Наш путь на базу занимает меньше сорока минут, и там нас уже ждет заранее подготовленное снаряжение. Ло облачается в боевой скафандр и вооружается стрелковым комплексом. Не таким, как был устрелявший нас Камилы. У комплекса ЛОИ калибр пушки крупнее, и вместо гранатомета пусковая установка с тремя легкими самонаводящимися ракетами. Отдельно на поясе десантницы висит кабура с пистолетом, стреляющим парализующими иглами. Убивать мы никого не планируем, по возможности, естественно. У меня совсем другое снаряжение. Наблюдение обеспечивает набор артефактов школы Тетфи. За маскировку отвечает современный амулет тайкунов, подаренный мне в свое время топаром, за защиту пояс огненного зеркала, уже не раз очень хорошо зарекомендовавший себя конструкт. Все эти артефакты я неоднократно использовал в бою и хорошо научился манипулировать потоком скрытой силы, направляя ее в тот или иной конструкт для усиления необходимых мне в данный момент характеристик. Правда, к сегодняшнему дню я свои артефакты изрядно перерос, о чем меня уже неоднократно предупреждал топар. В итоге нам приходится потратить еще какое-то время на модификацию моих конструктов. С жазлом артефактора, прошедшим две стадии трансформации, это оказывается не столь сложно, как я думал. Опыт подобных манипуляций с изделиями тайконов у меня уже есть. Необходимые приемы модификации конструктов я отработал, когда топор попросил меня улучшить характеристики голема, способного создавать ментальную защиту даже для обычного человека. Эту летучую мышь-переростка нам с Шелой тогда удалось научить создавать очень приличный ментальный щит, так что теперь мне почти не приходится придумывать ничего нового. А вот некоторые подсказки и пояснения Топара оказываются очень кстати. В итоге с выводом на новый уровень моего набора артефактов мы совместными усилиями справляемся за 4 часа. От идеи взять с собой автомат Вал, я, немного поколебавшись, отказываюсь. Вместо него цепляю на пояс такой же пистолет, как Уло. И добавляю к нему жнец, боевой жезл школы вакуума, способный атаковать цель серпом пустоты. Огневой мощи пушек глайдера и стрелкового комплекса ЛО нам и так будет вполне достаточно. А жнец — штука необычная. Если где-то придется применить нестандартный подход, он может оказаться весьма кстати. К тому же работает этот конструкт совершенно бесшумно. То в нашей ситуации очень полезно. Завершает мою экипировку граната тайкунов. Красный шарик, который я когда-то забрал из хранилища Шевалье Слуцкого. Бросать такие предметы я умею сильно и точно. Еще в детстве пришлось в этом занятии изрядно попрактиковаться. В парализующем режиме граната мне может очень пригодиться. В отличие от игл, выпускаемых из пистолета, ее можно забросить в угол, используя рикошет. Да и точного попадания в цель она не требует. Радиус действия у нее довольно приличный. Наши сборы несколько затягиваются. Но Ло, вопреки моим ожиданиям, не проявляет нетерпения. Видимо, необходимость тщательной подготовки любой боевой операции вбита в нее годами тренировок и десятками учебных рейдов. Так что против этого императива не действует даже ее резкий характер. Впрочем, заканчиваем мы в довольно удачное время. Лететь нам примерно два с половиной часа, и к моменту нашего прибытия на место падения линкора «Консул Мар» там будет около трех часов ночи. Изначально планировалось, что мы начнем операцию немного раньше, Но случившаяся задержка не так уж критична. На освобождение пленников времени нам должно хватить. Сам перелет проходит достаточно буднично. Самые яркие впечатления я испытал во время своего первого в жизни полета, когда глайдер доставил нас из окрестности столицы в Каинову чащу. Теперь такой острой новизны уже нет, и перемещение по воздуху с еще недавно совершенно непредставимой скоростью больше не вызывают у меня столь же сильные эмоции. Связь с базой пропадает минут через 30 после вылета. По-хорошему, следовало бы разобраться и с этой проблемой. Но первая модификация каждого нового вида устройств всегда требует немало времени и сил, а позволить себе тратить их еще и на это мы уже не могли. Так что придется обходиться тем, что есть. Хотя новые устройства связи нам однозначно понадобятся. Особенно с учетом тех планов, которые я пока держу при себе. «Мы уже над территорией США». Сообщает Ло, открывая дополнительные окна на тактической голограмме и внимательно изучая появившуюся в них информацию. Минут через десять начнем снижение. Обломки линкора и пролегающая территория покрыты маскировочными полями. Плотность невысокая, но для защиты от большинства местных средств наблюдения вполне достаточно. На тактической голограмме довольно отчетливо видны зарывшаяся в землю носовая часть линкора и линии оборонительных сооружений вокруг нее. Неплохо различаются и строения. которых по результатам нашей первой разведки должны находиться Кейр -Гуш и полковник Хаг. К сожалению, мы еще слишком далеко, и во внутренней помещении сканер пока пробиться не может. Ло, самое время снизить скорость и выпустить дрон-разведчик. Чувство опасности пока молчит, но мне все же не нравится, что мы приближаемся к цели слишком быстро. Принято. Десантница без возражений уменьшает скорость. потому что я могу чувствовать самые неожиданные угрозы, она уже не раз убеждалась. Так что сейчас у нее даже мысли не возникает сомневаться в обоснованности моих слов. Глайдер чуть вздрагивает и вновь возобновляет плавный полет, слегка изменив курс. «Разведчик выпущен», — сообщает Ло, и на тактической голограмме открывается новое окно, куда начинает выводиться картинка с модифицированного сканера дрона. «У глайдера сканер не хуже, но наш транспорт в десятки раз больше летающего разведчика. Оставаться незамеченным ему сложнее». Так что предварительный сбор данных лучше провести с помощью более легкого и маневренного аппарата. Глайдер теперь направляется не прямо к цели, а заметно отклоняется к северу. Скорость продолжает постепенно снижаться, и дрон-разведчик улетает далеко вперед. Изображение на тактической голограмме с каждой минутой становится четче. Если приблизить отдельные строения, их стены и крыши уже видны в мелких деталях. «Перехожу на импульсный режим сканирования», — комментирует свои действия Ло. «Перед нами открываются дополнительные окна, куда с периодичностью в пять секунд выводится статичное изображение, полученное кратковременным включением сканера дрона на полную мощность». «Первая цель зафиксирована». В голосе Лоя слышу знакомые носки боевого азарта. «Это Кейргуш. Надо же, его переместили в более капитальную постройку, да еще и на подземный уровень. Прямо бункер соорудили, даже перекрытие бетонное. Нам еще повезло, что пленных вообще не вывезли с объекта». Впрочем, наверное, они пока нужны здесь. Американцы, похоже, еще не все выковырили из обломков линкора. Странно, что до сих пор не обнаружен второй пленник. Разведчик уже почти над обломком линкора. Дрон последовательно сканирует все строения, — поясняет Ло. А местные тут почти целый город возвели. Причем чуть ли не каждая вторая постройка имеет подземные уровни. На данный момент проверено процентов 60. Подождем. Глайдер опустился уже почти к самой земле. и теперь медленно движется над темным лесным массивом, километрах в 50 от военной базы, которую американцы превратили место падения обломка корабля Кибов. Дрон-разведчик сейчас не только ищет полковника Хага, но и собирает информацию об охране объекта, наличии на нем технических средств слежения и контроля, а также фиксирует обладателей продвинутых конструктов тайкунов. Все эти данные обрабатываются вычислителем глайдера и выводятся на тактическую голограмму в виде интуитивно понятных обозначений. «Есть!» Негромко, но с явным удовлетворением в голосе произносит Ло. «Полковник обнаружен. Его разместили в очень похожем бункере, но на противоположной части базы. Это несколько осложняет дело. Я не удивлюсь, если у охраны есть приказ уничтожить пленников при возникновении реальной угрозы их захвата. Если мы хотим избежать проблем... «Придется хотя бы одного из них вытащить так, чтобы точно не поднялась тревога». «Это будет не так уж просто», — отвечает десантница, внимательно глядя на выведенную на голограмму схему базы. «Охраны здесь как-то уж слишком много, а непосредственно пленников стерегут с сплошняком морфы и техники с очень приличными артефактами». «Судя по всему, это те, кто прибыл сюда для освоения устройств, добытых из обломков линкора, или для обучения работе с конструктами». Топар не раз говорил, что артефакты местных морфов почти всегда плохо настроены на своих хозяев. Видимо, Кейр -Гуш помогает им решать эту проблему, а заодно эти обучающиеся выполняют охранные функции. Довольно разумно, как по мне. Наверное, потому кейрагуши и, и не увезли с этой базы, а оставили недалеко от полковника. Местные поняли, что морфы и техники эффективнее действуют вместе. Вот и решили, что разделять их не стоит. «С кого начнем?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Ло удивленно изгибает бровь. «Кто у нас в команде тактик? Стандартных схем для таких задач у меня нет. Я не в контртеррористическом подразделении служила. Нас совсем другому учили». Киргуш проснулся от знакомого ощущения довольно сильной, но какой-то отстраненной тревоги. Его вновь разбудило чувство опасности, как и в ту ночь, когда он ощутил на себе внимательный, но не несущий прямой угрозы взгляд, направленный на него откуда-то сверху. Если бы не тишина и не полная неподвижность, он бы, наверное, ничего не почувствовал. Ощущения были настолько слабыми, что в других обстоятельствах различить бы их было просто невозможно. Однако все сложилось в пользу Гуши, и он смог не только почувствовать тревогу, но и узнать это довольно специфическое ощущение. В ту ночь, когда он испытал его впервые, за появлением летающего глаза, внимательно смотревшего вниз с ночного неба, так ничего и не последовало. Для охраны визит чурака остался незамеченным, а хозяева этого неуловимого шпиона ограничились лишь сбором информации. С тех пор прошло уже немало времени, и каждую ночь Гуш ждал, что разведчик вернется, вместе с ним появятся и те, кто его прислал. Какие именно изменения в его судьбе принесет это событие, Кейр мог только гадать. Однако роль пленника и подневольного инструктора для местных морфов настолько сильно его тяготила, что любая смена статуса представлялась ему большой удачей. Увы, дни сменяли друг друга, а ничего не происходило. До этой ночи. Теперь же Гуш был уверен, что хозяева летающего шпиона наконец-то решились перейти к активным действиям. Кейр тихо поднялся с узкой кровати и оделся. Что бы сейчас ни происходило за стенами его тюрьмы, Ему следовало быть готовым к немедленным действиям. К сожалению, все, что он мог в сложившихся обстоятельствах, это просто ждать. Гуш сделал несколько неторопливых шагов, остановился и прислушался. Без своих конструктов он мог не так уж много, но несколько усилить собственный слух Кейр был вполне в состоянии. Пока ничего настораживающего вокруг не происходило. Сквозь двери стены просачивались обычные ночные звуки, но чувство непонятной тревоги никуда не исчезло. Так продолжалось довольно долго, и Гуш уже начал испытывать сомнения в том, что нечто, заставившее его проснуться, — это что-то реальное, а не просто какая-то редкая флуктуация скрытой силы. Однако, прислушавшись еще раз, Кейр понял, что не ошибся. За стенами его камеры стояла полная тишина. Неестественно полная. Там, где присутствуют люди, такой не бывает. Даже если все они спят, а ведь часть охраны всегда бодрствует. Гур знал только одну причину, которая могла привести к возникновению настолько всеобъемлющего безмолвия. Сейчас, прямо в здании, причем совсем рядом, кто-то активно использовал мощное маскировочное поле или схожее с ним по качеству полок скрытности. Ночь далеко не бесконечна, и решение нужно принимать быстро. Я вглядываюсь в значки на тактической голограмме и пытаюсь разобраться в особенностях системы охраны каждого пленника. Они оба находятся в камерах на подземных уровнях бункеров. Над землей у этих сооружений только по одному этажу, где размещены казармы и что-то вроде учебных классов. Внизу, помимо камер, расположено помещение охраны и склад, где хранятся артефакты, с которыми днем работают морфы и техники. Впрочем, конструктов тайкунов там мало, В основном морфы предпочитают держать их при себе даже ночью, что вполне объяснимо. «Хозяин, я вижу три конструкта, явно отличающихся от всех остальных», — возникает в моей голове мыслями голос хитреца. «Их нет в моей базе знаний, и, насколько я могу судить, они созданы относительно недавно. При их изготовлении использовались материалы и приемы работы со скрытой силой, вошедшие в практику значительно позже, чем полтора века назад». Нечто похожее мы с вами видели только в арсенале топара. Можешь конкретнее? Что это такое и где они находятся? Первый и самый интересный – это жезл, одновременно выполняющий несколько функций. По внешнему виду их определить сложно. У меня слишком мало информации. Но это не боевой конструкт и не ключ артефактора. Нечто среднее. Возможно, способное решать и те, и другие задачи. А может и что-то третье. Очень хитрые изделия. Топар бы, наверное, мог сказать о нем больше. А остальные? Защитный конструкт и очень необычный амулет. Оба высокого ранга. Возможно, даже высшего. Как и жезл, они изготовлены не конкретными школами книжников, а кланами. Так что им подвластны сразу несколько стихий. Наверняка все три конструкта, изъятые американцами у Кейра Гуша, находятся в запертой и охраняемой комнате в соседнем строении с тем, где его содержат. Что надумал, охотник? отвлекает меня от беседы с хитрецом Ло. Она тоже понимает, что время у нас ограничено, и напоминает мне, что пора бы переходить к конкретным действиям. «Кейр проснулся и встал с кровати», — вновь перехватывает инициативу демон. «Похоже, он чем-то обеспокоен, а полковник по-прежнему спит». «Начнем с Гуша», — отвечаю вслух сразу и хитрецу, и Ло. «Он как-то почувствовал, что на базе что-то не так, а значит, в большей степени готов к встрече с нами». К тому же рядом находится склад, где хранятся его конструкты. Если мы сможем ему их вернуть, у нас появится третий полноценный боец. «Как скажешь», — слегка пожимает плечами Ло. «С охраной как поступим?» «Тех, кто спит в казармах, трогать не станем. Они нас не интересуют. Вскроем дверь в бункер и тихо снимем пост у входа парализующими иглами. На подземном уровне охрана размещена всего в двух местах. Четверо сидят в караульном помещении. Их я нейтрализую гранатой тайкунов». Еще двое на посту у камеры Кейра Гуша. Этих тебе придется взять на себя. Там, помимо охраны, еще несколько сигнальных устройств. Ло разворачивает перед нами схему строения, в нам предстоит проникнуть. Два сканера и автономный конструкт. Сканеры современные, и на короткой дистанции обмануть их можно только с помощью модифицированных маскировочных полей. Реагирует на любое постороннее движение внутри охраняемого периметра. К тому же они непрерывно передают картинку операторам, сидящим в соседнем здании. Один установлен сразу за входом в бункер, второй — на лестнице на подземный уровень, а конструкт иншеров внизу, в коридоре, ведущем к камере Кейра Он создает паутину из сигнальных нитей и отправляет сообщение своему хозяину, если в нее кто-то вляпается. С нашей маскировкой они не справятся. Это да. Нас операторы сканеров действительно не увидят. Но нам ведь придется открыть запертую дверь в бункер, и нейтрализовать пост на входе. Переход часовой в горизонтальное положение и манипуляции с дверью незамеченными точно не останутся. Как только мы уйдем вниз, сканеры увидят результаты наших действий и поднимется тревога. Значит, сначала придется заняться операторами. Кстати, в том же здании, где они расположились, находятся и конструкты Кейра Гуша. Думаю, он будет рад, если мы ему их вернем. Да и нам так будет намного проще объяснить, что мы ему не враги. Будем считать, что план у нас есть. Кивает Ло, отдавая вычислителю глайдера команду на приземление. «Садимся мы на чудом уцелевшую плиту перекрытия одного из полуразрушенных зданий на окраине небольшого городка. Во время чужой войны ему изрядно досталось, но окончательно с лица земли его стерло падение обломка линкора «Консул Мар». Нашему зданию относительно повезло. Оно стояло слишком далеко от центра и пострадало в меньшей степени. Ло выбрала очень неплохую позицию». Отсюда глайдер сможет при необходимости прикрыть наш отход, используя все бортовое вооружение, и для этого ему даже не придется взлетать. Мы с и кидаем кабину и спускаемся на первый этаж по частично обвалившейся, но по большей части уцелевшей бетонной лестнице. Граница маскировочного поля, накрывающего базу американцев, начинается в 400 метрах от нас. Естественно, периметр охраняется, но преодолеть линию внешних постов нам удается, почти не снижая темпа движения. Колючая проволока и патрули со слабенькими сканерами и такими же по эффективности конструктами наблюдения — это не те препятствия, которые могут остановить хорошо экипированных диверсантов. Место прорыва мы накрываем двойной маскировочной сферой. И генератор москполя, и мой шарообразный конструкт школы Тетфи прошли модификацию скрытой силой и теперь работают в разы эффективнее, чем в изначальном состоянии. Поэтому для противника участок спирали Бруно, с которым мы работаем, выглядит вполне обычно. как будто с ним ничего не происходит. Ло аккуратно раздвигает витки колючей проволоки, изменившим форму силовым щитом, и мы протискиваемся за ограждение. Здесь нас встречает контрольно-следовая полоса и минное поле. С минами проблем не возникает. Их наши сканеры прекрасно видят, да и о помощи воздушного разведчика забывать не стоит. Данные с его сканера непрерывно поступают в вычислитель боевого скафандра десантницы. Контрольно-следовая полоса — штука более хитрая. Несмотря на кажущуюся примитивность этого средства обнаружения противника, не всякий генератор маскировочного поля способен решить эту проблему. Но только не в нашем случае. Экипировка ЛО работает как единый комплекс, и генератор маск-поля взаимодействует в том числе и с силовым щитом, так что наши следы прямо у нас за спиной бесшумно исчезают. Их выравнивает точно рассчитанные вычислителем воздействия силового поля на грунт. Хорошо, что мы идем пешком, а не едем на каком-нибудь танке. Провернуть такой трюк со следами тяжелой бронетехники удается далеко не всегда. Периметр остается позади. Теперь мы внутри базы, и здесь перемещаться становится гораздо проще. Нужные нам строение находятся всего в паре сотен метров, и первая наша цель – здание склада, которым оборудован пост наблюдения операторов, следящих с помощью сканеров за бункером, где содержат кейра Гуша. С внешней стороны склада охраняется пара часовых, морфом и техником. Экипировка у них неплохая, но это только эхо чужой войны. Сразу видно, что современной техники, добытой в обломках линкора, у американцев на всех не хватает. Часовые прохаживаются вдоль стен склада, стараясь постоянно держать друг друга в поле зрения и одновременно контролируют прилегающую территорию с помощью сканера и конструкта наблюдения. Заступили на пост они буквально минут 20 назад. Сканируя территорию базы, летающий разведчик видел, как они сменялись. Это означает, что время у нас пока есть. Ло жестом сообщает мне, что справится сама и плавно приближается к часовым на дистанцию, которая позволит нейтрализовать их абсолютно бесшумно. Тихий свист, с которым парализующие иглы рассекают воздух, полностью глушится маскировочным полем. Побывайца спотыкаются на полушаге и валятся друг на друга. Ло устанавливает рядом с ними устройства, скрывающие их маскировочным полем и создающие иллюзию двух часовых, стоящих на месте и внимательно осматривающих территорию. Таких артефактов у нас четыре штуки. Их изготовил Кан, используя в качестве исходных комплектов трофейные устройства во времен Чужой войны. К ним мы изначально относимся как к расходному материалу. Если нам не удастся их забрать, после завершения операции они получат сигнал с борта глайдера и тихо самоликвидируются, не нанося никому ущерба. Следующий этап – запертая металлическая дверь склада. Закрыта она не только на замок, но и на тяжелый засов. Понятно, что бесшумно такую преграду не вынесешь, Но на то и есть маскировочное поле и полок скрытности, чтобы защищать нас не только от визуального и инструментального наблюдения, но и глушить звуки, в разумных пределах, само собой. Мы знаем, что за дверью находится небольшой холл, в котором сидит дежурный. Кроме него и операторов сканеров на складе никого нет. Подходим вплотную к двери так, чтобы она полностью оказалась в зоне действия нашей маскировочной сферы. Лого-голосовыми командами ставит вычислителю скафандры задачу, и он конфигурирует из силового счета некое подобие невидимой отмычки, воздействующей полем на нужные элементы механизма замка. В двери раздается какое-то похрустывание, сопровождающееся несколькими звонкими щелчками. Внутри маскировочного поля звуки не глушатся, но за его пределы они не проникают. Замок открыт. Остается засов, однако с ним все намного проще. Тут нет никаких сложных механизмов, его нужно просто сдвинуть в сторону. Дежурный с той стороны двери заметить ничего не может. Для него засов остается неподвижным. Конечно, здесь есть и сигнализация, срабатывающая на разрыв электрической цепи. Датчик примитивный, но обычно работающий безотказно. Правда, не в этот раз. Когда откроется дверь, цепь останется неразомкнутой. Для генератора силового щита не является столь уж сложной проблемой создать в нужном месте слабенькое магнитное поле, так что геркон датчика не отреагирует на открытие. «Заходим!» — негромко произносит Ло и слегка надавливает на полотно двери. Правда, слегка это понятие условное. Не стоит забывать о том, что на десантнице боевой скафандр. Дверь плавно открывается вовнутрь, петли хорошо смазаны, так что никакого скрипа она не издает. Да даже если бы издавала, дежурный все равно ничего бы не услышал. Отреагировать солдат не успевает. Для него дверь все еще остается закрытой, и в комнате никого нет. Когда из пустоты в грудь дежурному прилетает парализующая игла, все, что ему удается сделать, это чуть дернуться и изобразить на лице искреннее удивление. Что интересно, это Морф, и у него даже есть амулет силового щита, но сработать он не успевает. Почти вся траектория полета иглы прошла внутри нашей маскировочной сферы. Амулет ее просто не почувствовал, и так и остался в дежурном режиме, не сумев активироваться и защитить своего хозяина. Топар предупреждал нас об этом. Однако на практике я с таким эффектом еще не сталкивался. Здесь, на складе, у нас две задачи. Нам нужно нейтрализовать операторов сканеров и изъять из хранилища конструкты Кейра Гуша. Начинаем с двух сержантов, лениво следящих за картинками на мониторах, куда транслируется изображение наземного этажа и лестницы, ведущей на нижний уровень бункера, где содержат Гуша. Эти бойцы никаких подлянок от судьбы не ждут, считая, что находятся в полной безопасности под надежной охраной. В отключенное состояние они переходят мирно и практически безболезненно. Парализующие иглы через несколько часов бесследно растворятся, и единственным результатом их воздействия будет довольно сильная головная боль в течение пары часов после возвращения в реальность. Теперь нам никто не мешает, и дверь в хранилище сдается даже быстрее, чем входная. Здесь интересно. Американцы подошли к разграблению линкора Кибов с большим размахом и натащили сюда очень много полезного. Конечно, это не единственный склад. Собирать все трофеи в одну кучу наши оппоненты вполне разумно не стали. Тем не менее, артефактов здесь хватает. Кан однозначно был бы рад прибрать к рукам все это богатство. Вот только мы здесь не для того, чтобы грабить награбленные. Все три конструкта Кейра Гуша лежат на отдельном стеллаже, и я немедленно укладываю их в свой рюкзак. Ло обводит взглядом помещение. Похоже, ей тоже есть чем здесь поживиться. но десантница предпочитает не отвлекаться от выполнения основной задачи. «Охотник, ты закончил?» — коротко спрашивает она, разворачиваясь к двери. «Да», — коротко киваю, прихватывая с соседнего столика пистолет кибов вместе с поясом и отливающий матовым металлом кабурой. «Судя по всему, предназначено это оружие для ношения во внутренних отсеках корабля, причем без боевого скафандра. Иначе зачем бы был нужен пояс? На скафандре имеются все необходимые крепления». «Зачем он тебе?» – спрашивает Ло, направляясь к выходу из хранилища. «Полковнику Хагу отдам. А то как-то нехорошо являться в гости мало что незваными, еще и без подарка. Да и пока доберемся до полковника, Кейру Гуши тоже может пригодиться. У него здесь нет ни одного боевого артефакта. Видимо, не стал брать их с собой на корабль. Кто же знал, что так все повернется. Больше на складе мы не задерживаемся и сразу направляемся к бункеру». Вокруг пока тихо, но с каждой минутой растет вероятность, что кто-то решит проверить часовых или связаться с операторами сканеров. И чем дольше мы здесь, тем больше за нашими спинами будет оставаться подобных следов. С часовыми на входе в бункер проворачиваем тот же трюк, что и с предыдущей парой. Проходит он столь же оперативно и без сбоев, но внутри у меня шевелится нехорошее чувство, что время нашей безнаказанности неумолимо истекает. «Ло, нам надо торопиться!» — негромко сообщают десантницы. «Давай в этот раз дверью займусь я!» Ло молча пропускает меня вперед, но держится вплотную за мной. Вход на надземный этаж бункера уже находится внутри нашей маскировочной сферы. В прошлый раз Ло использовал довольно деликатный метод проникновения внутрь запертого помещения, но сейчас нам нельзя терять на это время. Снимаю с пояса жазл стихии вакуума и, сверяясь с картинкой, формируемой мою мозгу шаром тайкунов, рассекаю серпом пустоты ригеля замка и толстый металлический засов. Попутно жнец разрезает и часть дверного полотна, но это уже просто сопутствующий ущерб. Входим. Датчика открывания двери здесь нет. Видимо, создатели системы охраны сочли, что двух сканеров и сигнального конструкта, установленных внутри помещения, будет вполне достаточно. Может и правильно, датчик бы все равно не помог. Пост на входе серьезный. Один боец, Морф с боевым жезлом школы Шторма. Второй техник и вооружен он стрелковым комплексом КИБОВ, очень похожим на изъятый у наемницы Камилы. Его голова защищена тактическим шлемом, но боевого скафандра на нем нет, только бронежилет среднего класса. Именно его Ло считает более опасным, поэтому первый парализующий ее пистолета входит ему в шею между шлемом и бронежилетом. Морфа успокаиваю я. С ним проще, из защиты на нем только легкий броник, не прикрывающий ни голову, ни конечности. Чисто. Кивает десантница. Больше на этом этаже активных противников нет. Дрыхнут служивые. Не теряя времени, спускаемся в нижнюю часть бункера. Дверь в караульное помещение не просто не заперта, а даже слегка приоткрыта. Расслабились что-то охраннички. Спасибо им за это. Зато двое часовых в конце коридора вполне себе бдят. Не переговариваются между собой. Стоят почти неподвижно и смотрят сквозь нас. Как и мы, они прикрыты двухслойной маскировкой. Вот только ее качество с нашим не сравнить. Да и работает она в полуактивном режиме. Видимо, для экономии энергии и резервов скрытой силы. Бросаю взгляд за их спины, и сквозь стену и металлическую дверь камеры вижу Кейра Гуша. По лицу Тайкона легко читается, испытываемое им напряжение. Он явно что-то чувствует. Его глаза закрыты, и возникает ощущение, что он к чему-то очень внимательно прислушивается. Мы с Ло медленно идем по коридору. Справа и слева какие-то комнаты, но сейчас там никого нет, если не считать караулки, где отдыхают две пары охранников, два морфа и два техника. Достаю из специального кармашка гранату тайкунов, но пока не тороплюсь ее активировать. Мне нужно дать время ло сократить дистанцию с часовыми у двери в камеру. Дожидаюсь условного знака и делаю шаг ко входу в караульное помещение. Забросить туда красный шарик гранаты дело доли секунды. Охранники не видят ее почти до того момента, когда она с легким стуком соприкасается с бетонным полом и вспыхивает опоясывающими ее меридианами серебристых нитей. Всех четырех бойцов вырубает мгновенно, несмотря на то, что у сидящего в дальнем углу морфа успевает сработать силовой щит. Раньше это в какой-то мере могло бы помочь противнику, но после модификации граната стала намного мощнее. К тому же силовая защита хуже всего противостоит именно ментальным ударам, Так что щит охранника со своей задачей не справляется. У Ло тоже все проходит без осложнений. На охранников в караулке я отвлекся всего на несколько секунд, а с часовыми у двери камеры уже все закончено. Конструкт тайкунов, раскинувший паутину сигнальных нитей поперек коридора, на наше появление никак не реагирует. Это неплохой артефакт, но создан он лет 200 назад, и шансов нас обнаружить у него нет. «Давай!» Ло коротко кивает мне на дверь. Направляю на преграду боевой жезл. Конечно, можно поискать ключи, но десантница права, так будет быстрее. На всякий случай проверяю, не попадает ли пленник в зону действия серпа пустоты и срезаю ригели замка. За дверью камеры по-прежнему царила абсолютная тишина, но Гуш уже не сомневался, что там что-то происходит. На всякий случай он сделал пару шагов назад, отойдя ближе к дальней стене, и стал ждать развития событий. Собственно, никаких других вариантов у него просто не было. Впрочем, ожидание не затянулось. Никаких внешних эффектов Кейер не заметил. Просто в какой-то момент на долю секунды картинка перед его глазами расплылась и сформировалась в новую реальность. Гуш знал причину этого эффекта. Дистанция между ним и теми, кто вошел в камеру, сократилась, и он попал внутрь их маскировочной сферы. Металлическая дверь, только что плотно закрытая, и внезапно, без всякого перехода, оказалась распахнутой настежь. В его камере прямо из воздуха появились два человека в боевой экипировке. Высокая женщина в легком современном бронекостюме армии Республики и местный морф с боевым жезлом стихии вакуума в руке. На взгляд Гуша эта парочка выглядела более чем странно, но сильнее всего его поразил пристегнутый к поясу морфа жезл с навершием видели виде лепестка изумрудного пламени. внутри которого в завораживающем танце вспыхивали неяркие искры, переливаясь гаммой цветов от зеленого до пурпурного. Не узнать эти постоянно меняющиеся узоры было просто невозможно. Сейчас Гуш видел собственными глазами то, чего быть просто не могло, по крайней мере здесь и в текущих обстоятельствах. Перед ним стоял обладатель ключа артефактора, прошедшего вторую стадию трансформации. Адепт вне рангов, кейр огромной силы и труднопредставимых возможностей. И при этом абориген, родившийся и проживший всю жизнь на дикой планете, чья цивилизация когда-то пыталась идти по тому же пути, что и бывшие противники, а теперь союзники державы. Киргуш, у нас очень мало времени, ровным голосом заявил Морф, возвращая боевой жезл в креплении на поясе. Если хотите получить свободу, следуйте за нами. Кто вы? Вопрос вырвался у Гуша сам собой. Капралло, спецназ десантных войск республики, коротко представилась десантница. Сергей Белов. Без каких-либо подробностей назвал свое имя Морф. Одновременно он скинул с плеч небольшой плоский рюкзак и извлек из него три хорошо знакомых Гушу конструкта. Его собственных конструкта. «Возьмите, Кейр, это ваше». «И вот еще». В дополнение к конструктам Морф, назвавшийся Сергеем Беловым, протянул Гушу пояс с пристегнутым к нему пистолетом в кобуре. «Умеете обращаться?» «Только в теории», – задаченно ответил Гуш, пытаясь разобраться с возвращенными ему артефактами. Его одежда была совершенно для этого не приспособлена. В итоге амулет он надел на шею, жезл взял в правую руку, а вот защитный артефакт прицепить оказалось некуда, и пришлось оставить его в левой руке. Ло быстро шагнула к Кейру и помогла ему надеть пояс с пистолетом. «Как пользоваться, расскажу по дороге», пообещала она и развернулась к выходу. Морф коротко кивнул Гушу и тоже последовал за десантницей. «Кейр, держитесь не дальше полутора метров от нас». Бросил он через плечо. «Иначе вывалитесь за пределы маскировочной сферы!» То, что он пойдет с ними, ни морф, ни капрал лоб, похоже, совершенно не сомневались. Впрочем, Гуша не собирался отказываться. Он хотел было напомнить своим освободителям, что теперь у него есть свой собственный полог скрытности, но еще раз, остановив взгляд на ключи артефактора с пляшущими в навершии искрами, решил от этой идеи отказаться. Вместо этого он сказал совершенно другое. «В лагере есть еще один пленник!» «Полковник Хаг, без него я никуда не пойду!» «Мы в курсе», — спокойно ответила Ло. «И сейчас вместе с нами вы займетесь его освобождением. Попробуйте закрепить на поясе один из ваших артефактов и извлеките из кобуры пистолет. В ближайшее время он может вам понадобиться».